Глава вторая. Проснулся от странного чувства, что на меня пристально смотрят, и не ошибся. Разлепив глаза, понял, что малышка со смеющимся выражением лица рассматривает мою волчью ипостась. Театрально зевнул, чем вызвал ее смех. Мне это так понравилось, что я фыркнул, отчего смех стал еще более звонким. «Серенький ты, серенький! И...» Она протянула ко мне свои ручки и погладила за ушком. «Мягкий». На личике была такая счастливая улыбка, что стало очень хорошо. Да и от простого поглаживания шерсти я готов был прыгать перед ней на задних лапках. Но за пару километров от нас уже слышался мотор машины, и я встал и быстро вышел из комнаты. Не голым же мне перед ней расхаживать. Вернулся к ней буквально через пару минут. «Ну что, пора домой?» Я сел перед ней на корточки и взял ее маленькие ладошки в свои большие. Она посмотрела на меня, как на самого родного человека на планете, и это было чертовски приятно. Меня Максим, кстати, зовут. «А к кому мы поедем?» В голосе не было тревоги, что радовало, но вот настороженность начала меня напрягать. «Мы едем к нам домой. Ты не пугайся только. Ты сейчас познакомишься с моими родителями и братьями. Все будет хорошо. Ты веришь мне?» и улыбнулся так, как только мог. Получив согласный кивок, я одел красавицу, и мы пошли к машине. Встретил нас бета-отца, Григорий. Он удивленно уставился на нас и сочувственно посмотрел на меня. Но в то же время было видно, что он безумно рад за меня. За исключением знакомства, всю дорогу мы провели в молчании. Анюта села ко мне на колени и крутила своей головкой по сторонам наслаждаясь видами. За полчаса мы добрались до дома и, попрощавшись с другом семьи, подхватил свою драгоценную ношу на руки и понес в дом. Застав всю семью в прихожей, я удивился. В первую секунду они было ринулись к нам, а затем в одночасье застыли на месте. Каждый внимательно на нас смотрел, и эмоции менялись на их лицах с бешеной скоростью от шока до безграничной любви. Первая отмерла мама и подошла к нам, протягивая руки к моей паре. Забрала ее. Привет, малышка, я Маша. Но я искренне надеюсь, что ты когда-нибудь назовешь меня мамой. Мама с такой любовью смотрела так только на меня и братьев, что было очень странно. Волк внутри извозился, словно пытаясь объяснить мне то, что я сам пока не могу понять. А меня папой? Отец быстро материализовался рядом с мамой и, взяв маленькую Аню на ручки, поцеловал нежные пальчики. «Меня зовут Саша. Машонь, ты пока раздень сокровища и накорми. Мы позже к вам присоединимся». И тут мама перевела на меня взгляд до такой, что я понял, грядет катастрофа. В нем не было той радости, что в первую секунду, когда мы переступили порог дома, Сейчас в нем было горе, сожаление, сочувствие. И ни один из них, черт возьми, не успокаивал меня. Мы сами ему все объясним. Идите. Отец поцеловал ее и подтолкнул в сторону комнат. Едва мы услышали, как хлопнула дверь прихожей, ведь мы сверлили друг друга взглядами, и я уже сжимал кулаки от чувства гнева в купе с тревогой. Отец нарушил молчание. Так всегда было. Он никогда не перегладывал на других обязанности, и глядя на него, мы сами поступали так же. Сынок, пойдем в кабинет. Разговор серьезный. Да и не хочу, чтобы ты Анюту напугал. А почему я должен ее напугать? Что происходит? Последнюю фразу я почти крикнул, потому что осторожный тон отца заставил все волосы на теле встать дыбом. Успокойся, отец прав. Пойдемте в кабинет начал антон кладя руку мне на плечо я не могу успокоиться уже не скрывая своего раздражения скидывал руку брата это все из за того что она ребенок так мне не надо этого объяснять пока я хочу ее лишь оберегать все последнее слово я уже прокричал вот об этом нам и надо поговорить пошли в кабинет не будем пугать наших женщин слово наших Он как-то странно выделил, что заставило меня напрячься, но после этого я молча открыл дверь и первым пошел в кабинет родителя. Можно бесконечно стоять в прихожей и накручивать себя, но это не ускорит его объяснение. Если сказал кабинет, то хоть ядерная война пусть случится, он и слова не скажет вне его пределов. Да даже если сюда сейчас совет Альф собрать, они не смогут заставить его говорить». Мы зашли и сели в зоне отдыха. Олег на диван, а мы с отцом друг напротив друга в кресло. Антон пошел к мини-бару и, взяв четыре бокала и бутылки виски, сел на диван, ставя все это на стеклянный журнальный столик. «Думаю, это нам понадобится. Макс, только обещай, что не разобьешь этот стол. Знаешь же, как он маме нравится. Да и сколько она его искала. И почему я должен его разбить?» С рыком отвечаю ему, складывая руки в замок на своих коленях, поддаваясь корпусом вперед. «Может, прекратите уже переглядываться между собой и ответите, наконец, почему вы недовольны моей парой? Она же малышка! Вы видите ее впервые в жизни!» «Это не так, сынок. Просто Аня...» Он замялся и отвел взгляд в сторону, прикрывая глаза, словно борясь с собой. «Не нравится мне это». Обычно такое его поведение переворачивает мир его собеседника с ног на голову. Мы не против малышки, просто она она он трёт руки, а это уже совсем плохо. плохо что ему больно это говорить, плохо, что он не может подобрать слов. От этого мне становится плохо во всех смыслах. чувствую себя потерянным щенком. Что она? просто скажи, пока у меня крышу не сорвало. что происходит? «Почему у меня стойкое чувство, что ты сейчас разрушишь мой мир, и я никогда не смогу его склеить?» Я подорвался с места и тяжело дышал. «Макс, успокойся!» Антон поднялся и попытался взять меня за плечи. «Частично ты прав». Я уже хотел снова наорать на них за то, что мучают меня, но он опередил меня. «Хватит!» Я же сказал, «частично». «Просто она...» «Нет, Антон». Это должен сказать я. В конце концов, это я глава семьи. Максим, она не твоя пара. Четыре слова выбили весь кислород из легких. Я почувствовал, что начинаю задыхаться от обиды и горечи, от разочарования в собственной семье. Это из-за того, что она человек? Поэтому ты хочешь меня переубедить? Я не верю тебе. Ты ведь мой отец. Как ты можешь делать мне так больно? Я кричал со всем отчаянием, на которое только был способен. «Нет, сынок, ты все не так понял. Дай мне договорить. Ты альфа, в конце концов. Возьми себя в руки!» Каждый из нас почувствовал, что отец выпустил свою альфа-силу, пытаясь показать мне, что он глава семьи, и надо уважать его. «Так говори!» «Мы были счастливы, что ты нашел свою пару. Каждый хотел поехать за вами» но решили, что это будет нечестно, если кто-то из нас увидит вторую луну стаи раньше остальных. Поэтому мы отправили Гришу. Видя, что я медленно, но верно приближаюсь к той точке, когда снова сорвусь, он поспешил продолжить, встав за кресло и до побелевших костяшек сжал спинку кресла. «Но это все лирика. Родной. Она наша дочь, ваша сестра». Он жестом остановил меня в просьбе дать ему закончить. И, дождавшись моего кивка, продолжил: Понимаю, звучит дико. Я вам рассказывал о подобных ситуациях. Но это были простые волки, и у них никогда не было других детей. А у вас настрое, и ты, Альфа! взревел я. Макс, я тоже не понимаю, как это возможно. Но когда такое произошло впервые, тоже не верили. Что поделать, если этот запах вишневого сада пленил всех нас? призывая заботиться. «У вас нет детей, вы нас с матерью не поймете. Но нам хватило секунды принять ее и еще секунды, чтобы понять, что тебе будет больно от этого. Мне сейчас и радостно и больно в равных долях, поэтому твой волк не хочет оставить на ней свою метку. Не из-за возраста. Просто ты спутал истинную пару с сестрой. Сынок, это... Нет, не надо». Я остановил его, не давая себя обнять по-отечески. Я буквально рухнул в кресло, хватаясь за голову, вспоминая свои чувства к Анне в первые секунды. А ведь и вправду. Я запеспокоился, а не возбудился. Мне хотелось найти ее для того, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Я истерически засмеялся, схватившись за голову и посмотрел в окно. Да, ну и ситуация. И всё же я не могу до конца это понять. «Почему-то же я запутался, приняв ее за свою пару!» Обернулся к остальным, и на их лицах проскользнуло облегчение от моего принятия ситуации. «Я не знаю. Кто знает, может, у твоей пары будет схожий запах. Вот волк все еще пытается к ней присмотреться. Но, сынок, это не она. Иначе бы мы все не приняли ее. А может, за счет того, что она человек, вы приняли мою пару как родную? Ведь и это возможно!» «Все же не могу я отказаться от этой мысли». «Все возможно, но, думаю, ты и сам знаешь ответ». Антон печально попытался меня поддержать, хлопая по плечу. «Не обманывай сам себя. Чем быстрее примешь все это, тем легче нам всем будет». После этого они просто ушли из кабинета, давая мне возможность самому понять всю ситуацию. Антон прав. Сейчас я занимаюсь самообманом. Не моя она, что бы я ни делал. Еще никогда волк не ошибался ни у кого. И неважно, сколько лет его паре. Все такие малышки сразу ходили с метками из-за собственнического инстинкта волка. А мой в этом смысле спал и был доволен. Сейчас, успокоившись и прислушившись к нему, я понял это точно. Он мирно потягивался, пытаясь уговорить меня пойти к семье и покружить теперь уже нашу принцессу на руках. Ноги принесли меня на кухню. И прислонившись к дверному косяку плечом, я наблюдал, как Анюта сидит на плечах отца, а ребята пытаются накормить ее блинчиками с медом и вареньем, на что малышка лишь смеялась. Наблюдая за всей этой суетой, почувствовал, как внутри стало теплее и словно весь пазл жизни сложился. И тут малышка заметила меня. «Мась, мама блисиси сделала!» Гордо сказала она, словно сама все сделала. «Вижу». «Ты чего не ешь?» Подошел к ним и сел на стул. «Не хочу такие. Хочу с сахаром!» Все облегченно засмеялись, и папа посадил ее себе на колени и вручил ей свернутый блинчик. А мама подставила сахарницу. Вот и все. Теперь осталось привыкнуть к этому, хотя и чертовски больно. За ночь я уже успел привыкнуть к мысли, что мы половинки. Но ничего, все временно. И эта боль пройдет.